а внутри в самой главной камере сидела настоящая местная царица отнюдь не уступавшая самозванке ни статью, ни характером, ни желанием властвовать над своими подданными не буду томить вас долгими описаниями сюжет от был отработан и доведен до совершенства при создании Морика 2 Борьба за власть — об этом отдельный разговор. Сейчас же только результат. Наша добралась до местной царицы и не успела то, помнится, от столь внезапного визита, как была схвачена, нашей поперек узкой талии и перекушена пополам. Конвульсирующие половинки, боясь всяких сантиментов, выброшны из царской камеры в центральный проход, и рабы тотчас утащили их в подземные хранилище. Будь ты трижды царицей, но коль не усидела на троне. Отправляйся на пищеблок, сгодишь на десерт. Наша же заняла трон и стала править. Первый этап операции завершился полным триумфом. Наша агентесса внедрилась на самой вершине власти. Мониторы продолжали отслеживать выполнение программы Мурик-3. Попадал отмашку по палаткам и спать. Проснулся я от их треданий. У моей койки на коленях стоял Франц. Он буквально выл, обливаясь слезами, слюни текли в три ручья. Я испугался, что это такой странный припадок, Захлебываясь от слёз и слюны, он бормотал что-то, подвывая при этом. Ни единого слова я понять не мог. И крайне встревоженный, вызвал кнопкой дежурного медбрата. Герштейн пришел сонный, Недовольный. Его толстая нижняя губа презрительно отвисла, очки перекосились, все де курчавых волосах торчали перья от подушки. Большой салфеткой, которых было понотыкана в палате, столько, что можно было подумать, вот это не палата, над спайпер зонан общественный туалет, он вытер французю физиономию. С невозмутимостью привыкший ко всему няньки дал ему высморкаться, чтобы тот смог заговорить. Наконец мы услышали отдельные слова, из коих сложилась картина случившегося. Герштейн, проживший в Германии уже почти семь лет, хорошо говорил по-немецки и главное понимал, что говорят ему немцы. Всего по помощью, и я понял, в чем дело. Бедолагу, оказывается. Именно сейчас глубокой ночью осинило. Он вдруг понял, что Джильда его не любит. Он ее любит, а она его нет, лишь раздражнивает, балуется с ним только руками, а к себе не пускает. Но ведь он дает каждый раз ей по десять марок. Разве можно так? Он уже измучился с ней. Пусть Доктор прикажет ей, иначе он начнет жевать простыню. И Франц, в подтверждении серьезности своих угроз, схватил за уголок мою простыню, сунул в рот и принялся с ожесточением жевать. Ерштейн устало смотрел на Франца своими умными, видавшими всякое глазами и выжидал, когда Франц перестанет наконец валять дурака. «Тяжелый случай, со вздохом сказал он. У них свои проблемы. Несчастный мальчик. Хотя я вижу и элементы симуляции. Вы считаете, он придуривается? спросил я со смутной надеждой получить утвердительный ответ. Если бы Герштейн определенно сказал да, то это его да невольно распространилось бы и на меня. Дало бы мне хоть какую-то уверенность. Но Герштейн молчал, уставив скосящими глазами куда-то в угол. "Вам я скажу", начал он тихим гнусавым голосом. "Сначала я думал, что его скрыли от армии, какой из него солдат. Но я ошибся. Здесь не принято прятаться от армии, потому что есть возможность пройти альтернативную службу". А главное, этот парнишка ничего не хочет: Не учиться, ни жениться. Полное равнодушие к жизни. Бери его, веди куда хочешь, ему все равно. То о чем болтает тётя Ильза, по-моему, бред силы и кабылы. На таком коротком промежутке времени раз отбор не может вызвать деградации. Ну, массовые психозы, которые пережили в особенно тяжелой форме народы Германии и СССР, не остаются без последствий, близких и дальних. Да, вы и сами по книгам, по фильмам должны знать, сколько у нас после войны было психопатов, алкоголиков, вообще странных. Франц же для меня пока что тайна. Возможно, в детстве у него был психический срыв. Возможно это наследственное, Лечить только активной жизнью, принуждением к действию чужой волей. Однако никто не хочет им заниматься. Он вещь в себе по Канту. По своему он не глуп, адекватен, все понимает, но некий жизненный импульс в нем завял на корню я пробую свои методы, но о результатах говорить пока рано. Надеюсь, отжильду. На Есть сдвиги, но у нее тоже проблемы. Муж без работы, болтается на стороне, двое деток. Герштейн умолк, склонив свою огромную голову с курчавым венчиком седых волос и обширной плешью на макушке. Доктор, скажите честно, я псих?» Он перевёл на меня печальные чуть нахмурив глаза, пожал плечами. Я ведь вам, Карц, уже говорил, что мы все абсолютно все психи. Нормальные живут где-нибудь в глуши, в тайге, у моря океана, а мы горожане все с приветом. Плоды так называемой цивилизации. Но вы, если псих, то тихий с вами можно работать. Но если я, как вы говорите, тихий, почему за мной такая слежка? Доктор сонно взглянул на меня, поморщился. Не переживайте, голубчик, за мной тоже следят, сказал он с обычной своей ухмылкой. Я не понял? шутит он ли всерьез. За вами следят, воскликнул я. Но почему? А как вы думали? Нас имигрантов оставить без надзора это был бы глупо с их стороны. Кого вы имеете в виду? Кто следит немцы или КГБ и те и другие? Я замер. Господи, как я раньше этого не понимал? Двойной контроль. Это же элементарно. Я же в своей анкете честно указал все почтовые ящики, где работал. Доктор, внимательно следивший за мной, утешительно похлопал меня по плечу. Ничего, голубчик. Вот вернется ваша жена, возьмет вас домой, и все будет о'кей. Доктор. Прошу, умоляю, сделайте мне трепанацию черепа. У меня так болит голова. Ведь в древнем Египте только так и лечили головную боль. Но причём же здесь древний Египет? Ну как же? Они закрыли Луну, наступила тьма египетская, и теперь я египтянин. Да, да, проболтал доктор. Я и забыл. Послушайте, пред трепанацией может вытянуть не только головная боль, но и ваша душа. Подумайте об этом есть более радикальный способ избавиться от головной боли гильотина. Вы слышали что-нибудь о судьбе Лавуазье, великого французского химика? Ему в 51 год отрубили голову, и больше она у него никогда не болела. Лавуазье, ученый до мозга костей, попросил палача, чтобы тот, когда поднимет отсеченную голову, заглянул ему в глаза. Алуазье подмигнет ему правым глазом, что, по мнению Алуазье, стал бы научным открытием, ибо сознание существует какое-то время и в отделенной голове. Доктор хотел было уйти, но я буквально завопил: "Ну и что дальше?" Палач, опытный гильотинщик, работы прорва. Год шёл 1714-й. «Разгул революционного террора торопливо сказал ученому, "Никакого открытия. Они, то есть отрубленные головы обкусывают края моей корзины, и мне приходится менять её каждую неделю". Спокойной ночи. Герштейн ушел, а я, обеспокоенный рассказом доктора, погрузился в размышления о возье, о душе и не смог заснуть до самого утра. Вспомнил Ивана Алексеевича Бунина, как они одинаковы все эти революции. Во время французской революции тоже сразу же была создана целая бездна новых административных учреждений. Хлынул целый поток декретов, циркуляров, число комиссаров непременно почему-то комиссаров И вообще всяческих властей стало несметно, комитеты, союзы, партии росли как грибы и все пожирали друг друга. Все это повторяется потому прежде всего, что одна из самых отличительных черт революций бешеная жажда игры, лиц позы, балагана. В человеке просыпается обезьяна, ах, эти сны про смерть. Какое вообще громадное место занимает смерть в нашем и без того крохотном существовании? А про эти годы и говорить нечего. День и ночь живем в орги и смерти и все во имя светлого будущего, которое будто бы должно родиться именно из этого дьявольского мрака. Из секретных записей